Глава 36. Сердце бешено колотилось, угрожая разбиться о ребра. Мне было почти больно. Я смотрела на Ларису, не понимая, что отвечать. И нужно ли отвечать? Он знает все. Наверняка знает и просто наблюдает, как далеко я смогу зайти. Этот демон знает все. Недаром Верей назвала его умным и хитрым. Интересно. Взыскал бы девос Лариса за мой побег. От этой мысли стало чуточку теплее. И я изо всех сил старалась не потерять хладнокровие, чтобы не наделать еще больших бед. Господин управляющий хочет поиграть в правдивые ответы. Что ж, он их получит. Я подняла голову и смело посмотрела в золотистые глаза. Терять мне все равно нечего. Госпожа угрожала мне. Полукровка поднял бровь. По его лицу невозможно было догадаться, о чем он думает. Я знала только одно. Нельзя верить ни глазам, ни словам. Все морок, все ложь. Каким же образом? Я смотрела все так же прямо и открыто. Сказала, что я отнимаю у нее мужа, что она найдет способ избавиться от меня, если он ко мне не охладеет. Ларис разглядывал меня, молча поджав красивые губы. На темном лице по-прежнему не было ни тени ни эмоций. Я ни на миг не надеялась, что он верит мне. Гораздо проще заморочить голову его брату. Он больше ничего не спрашивал, просто разглядывал. И от этого скребущего взгляда хотелось бежать без оглядки, но я терпела. Это проверка на выдержку, на крепость нервов, которая совсем не к черту. Едва ли полукровка стал бы тратить столько времени на оппонента, которого считал недостойным. Спасибо, господин управляющий. Бесконечно ценю и польщена. Но я бы предпочла иметь разум Маноры, чтобы он ничего от меня не ждал. Когда я вышла из кабинета, меня била дрожь. Если осталась крохотная вероятность, что Ларис не знает о предложении Виреи, это будет чудом. Но что он сделает в этом случае? Что он сделает, если поверил, будто Верея решила убить меня? Запрет? Приставит охрану? Какая же я дура! Я вбежала в свою комнату, размазывая слезы по лицу. Закрыла дверь, прижимаясь спиной к стене, сползла на пол, не сдерживая беззвучные рыдания. Я на миг поверила в счастливый исход, лишь за тем, чтобы теперь оплакать эту глупую веру. Он не позволит мне сбежать и не позволит мне умереть. Запрет, посадит на цепь, не даст сделать лишнего шага до тех пор, пока его проклятый брат не вернется. И вновь начнется этот ужас. При мысли о ребенке меня передернуло. Я гнала ее, как самый воспаленный кошмар. Я толком не понимала, что такое дети. Дети всегда были чужими, далекими, но я точно знала, что не брошу свою плоть и кровь. Буду навеки привязанной к этому проклятому дому. Я буду готова на все ради возможности видеть его. Я шагала туда-сюда вдоль окна, беспомощно обнимая себя. Кутаясь в накидку, меня колотила зноб. Воображение порождало новые и новые страхи. Только бы не наделать очередных ошибок. На следующее утро я вышла в сад намного раньше, чем было условлено. Я запретила себе даже думать о том, что Верея хочет меня обмануть. О том, что Ларис все знает. Пусть смотрит и радуется моей глупости. Я бродила по дорожкам, нарезала круги вокруг фонтана. Верея не пришла. Не пришла и на следующий день. Предсказуемо, но я была благодарна хотя бы за глупую, ничтожную надежду, за иллюзию надежды. Остался один единственный день. Одно единственное завтра. Я присела на бортик фонтана, погрузила в воду ладонь, наблюдая, как солнце отбрасывает сквозь воду радужные блики. Здесь, пожалуй, по колено. Я как-то слышала о том, что в воде можно утонуть но никогда не верила в это, потому что не догадывалась, что бывает столько воды. Ее будет достаточно, если лечь на мозаичное дно. Толще укроет с головой, перекрывая доступ к кислороду. Важно лишь не вставать. Я не могла предположить, хватит ли у меня на это сил. Но эта вода сейчас едва ли не единственный способ прервать жизнь, ставшую кошмаром. Тебе так полюбилось это место? Я вздрогнула и отдернула руку, поднимая в воздух сноп ослепительных искр. Ларис сидел на бортике рядом и не отрывал напряженных глаз от моего лица. Я так задумалась, что не увидела его отражение в чистой глади воды. Дома никогда я не видела столько воды. Голос предательски дрогнул, и это, наверняка, не укрылось от внимания полукровки. Он внимательно посмотрел на воду, на меня. Готово поклясться, он знает, о чем я думала. Да он почти насмехался всем своим видом, заявляя, что мне не удастся даже это. Это не значит, что нужно часами просиживать на солнце. Ты испортишь лицо. Я опустила голову. Какая трогательная забота. Кажется, ты с Норманом, не так ли? Я кивнула, холодея от его вкрадчивого голоса. Мы привычны к солнцу. Одни. Мне же понадобилось много времени, чтобы свести желтизну с твоего лица. Ты высокородная имперка, и не забывай об этом. Я покачала головой. Я всего лишь рабыня. По собственной глупости. Ну да, сейчас он опять разольется благодушной тирадой о том, что я могу быть хозяйкой этого дома и единственной любовью его проклятого брата, чтобы он провалился вместе с домом и с братом. Пусть так. Глупость хотя бы принадлежит мне, и только мне. Надеюсь, уж хотя бы глупость вы оставите мне, господин управляющий, ты знаешь мой ответ: одно лишь согласие, и я вознесу тебя. Я покачала головой. Мне надоело слышать одно и то же. Ларис повел бровями, будто размышляя, а отвечать одно и то же. Кто знает, может, однажды ты все же одумаешься или смиришься, но будет слишком поздно. Даже если одумаюсь, — Вы об этом не узнаете, господин управляющий. Он поднялся и поправил складки желтой накидки, на которую попали водяные брызги. — Не бросайся громкими фразами, прелесть моя. Скучный у нас получился разговор и слишком короткий, как и твоя прогулка. Я вздрогнула, как от удара током, подняла глаза, умоляюще глядя на полукровку. Я посижу в тени, обещаю. Здесь так хорошо. — Возвращайся к себе, Эмма. Я запрещаю тебе выходить как минимум до возвращения господина». Дыхание сбилось. Пальцы мелко затряслись и похолодели. Меня лихорадило, самообладание утекало, как вода. «Что с тобой? Ты дрожишь?» «Я?» «Ты перегрелась на солнце. Иди в дом». «Господин управляющий, позвольте мне еще немножко...» «Ты кого-то ждешь?» Вопрос просвистел, как удар бича. «Эта гадина все знает». Я порывисто встала, выпрямилась и постаралась изобразить самую презрительную гримассу. любовника. Он все знает. Проклятый демон все знает. Он схватил меня под локоть и потащил в аллею по направлению к дому. Противиться было бесполезно. Вера я не пришла, а если и придет, уже не найдет меня здесь. Остался лишь один день, и он меня уже не спасет.